Северные поэмы. От тяжелой николаевской современности Пушкин обращается к векам старинной нашей славы, которую он так знал и ценил в ее государственных подвигах и героических фигурах. Его особенно привлекает эпоха Петра. Герой Полтавы, при всей сложности своего характера, все же носил в себе черты мощного разрушителя старых порядков, деятельность которого поэт определял как революцию, а личность сравнивал со Степаном Разиным, Робисфьером, Пугачевым. Две поэмы о Петре — главные этапы роста его эпоса на рубеже 20-х и 30-х годов. «Он хотел быть русским историческим поэтом», — писал Чернышевский. Борис Годунов, Полтава, медный всадник, отчасти капитанская дочка, были созданы не только художнической потребностью, но и желанием выразить свое определенное созерцание явлений русской истории. В 1828 году Пушкин приступает к разработке исторической поэмы в романтическом стиле. К этому времени относятся первые наброски Полтавы. Образ Мазепы, дан Пушкиным в новом освещении. Не принимая идеализации Гетмана, свойственные некоторым украинским и польским деятелям, Пушкин горячо спорит на эту тему с Мицкевичем и решительно отвергает концепцию Релеева, который изобразил в 1824 году этого тщеславного политика в виде народного героя и отважного предводителя в борьбе свободы с самовластием Пушкин возражал против тенденции изобразителей Мазепы сделать из него нового Богдана Хмельницкого. Изменнику России, мятежному Гетману, Пушкин противопоставляет подлинного строителя новой государственности, Петра. Это соответствовало преклонению декабристских кругов перед личностью реформатора. «Мы прославляем патриотизм Брута», — писал Николай Тургенев, «но молчим о патриотизме Петра, также принесшего своего сына в жертву Отечеству. Такая оценка вполне соответствовала представлению Пушкина. Он обратился к поэме для прославления героя Полтавы, уже очерченного в первых главах романа о Ганнибале. Вся эта историческая быль раскрывает поразительный психологический случай, захвативший поэт. История обольщенной дочери и казненного отца. Вот что легло в сюжетную основу новой поэмы. Чудовищный аморализм Мазепы, поразивший Пушкина еще в Войнаровском Релеева, приобретал значение гибельного предательства в плане государственной деятельности малороссийского владыки. Пользуясь безграничным доверием Петра, он вел переговоры о наступательном союзе со всеми врагами Москвы — Польшей, Швецией, Турцией, Донским казачеством — запорожской сечью. Исключительные масштабы демонического характера сочетались с трагизмом политических событий эпохи, получивших свое грозовое разрешение лишь в полтавской встрече Петра и Карла. Сильные характеры и глубокая трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, вот что увлекло меня, писал Пушкин о возникновении Полтав. Исходя из этих данных, Поэт и открывает новый композиционный закон эпопеи. Великие исторические события развертываются на фоне семейной драмы и воспринимаются сквозь интимные переживания героев. Глухое брожение Украины, казнь Искры и Кочубея, дерзкая агрессия Карла с помощью его тайного союзника — все это переплетается с обстоятельствами необычайного романа юной Марии с престарелым Гетманом. Историческая тема для своего воплощения требовала у Пушкина любовной фабулы. Художественную историю он строил на развертывании похождения двух влюбленных в условиях бурной политической эпохи. Так подошел он и к теме полтавского боя. Обольщение Гетманом дочери Кочубея представилось Пушкину разительной чертой и страшным обстоятельством. От семейной драмы композиция поэмы ведет к политическим конфликтам, от сватовства Мазепы, отказа родителей и похищения Марии, к мести оскорбленного отца, доносу на Гетмана-злодея, пытки и казни искры Кочубея. Смутный бендерский замысел исторической поэмы начал теперь слагаться в романическую композицию. Владея нитью сюжета, Пушкин в октябре 1828 года приступил к своей «Петриаде», Через две-три недели «Полтава» была написана. Но лирическая тема, столь глубоко разработанная в южных поэмах Иванегине, не получила здесь господствующего развития. Личные судьбы героев призваны только связать и объединить исторические образы и картины для придания необходимой композиционной цельности и естественного движения. Перефразируя известный афоризм, можно было бы сказать, что роман Марии Мазепы является для Пушкина тем гвоздем, на которую он вешает свою историческую баталию. Весь смысл и ценность сюжета для него — Петровской эпохи, в политической борьбе Швеции, Украины и России, в образах Петра, Карла, Мазепы, в Полтаве, Мендерах и будущем Петербурге, Медного всадника, уже прозреваемым в эпилоге поэмы 1828 года. Пушкин в Полтаве прежде всего поэт-историк. драматизм и живописность даны здесь в конфликте государств, армий, наций. Героем поэмы является не Мазепа и Мария, даже не Петр и не Полтава как плацдарм для исторического боя, а целая эпоха великих преобразований. Та смутная пора, когда Россия молодая, в бареньях силы напрягая, мужала с гением Петра. В этом центральный замысел ипотетика поэмы. Пушкин, как исторический живописец, в ней необычайно вырастает сравнительно с Русланом и Людмилой. Это крупный этап на пути эволюции поэта от его ранних поэм к созданиям тридцатых годов. Гений Пушкина-историка также мужал и вырастал из пленявшей его еще недавно формы лирической поэмы. Поэт словно торопился отойти от романической фабулы, чтобы полным голосом заговорить там, где в сюжет его вступает история, подлинная вдохновительница его замысла. Стих его сразу достигает необыкновенной энергии и выразительности, как только большая государственная тема, оттесняя любовную фабулу, начинает вести его поэму. Друзья кровавой старины, народный народной или войны, роптали, требуя кичливо, чтоб Гетман узы их расторг, и Карла ждал нетерпеливо их легкомысленный восторг. Фигуры исторических деятелей писаны смелой и сочной кистью. Таковы Карл XII, Мазепа, Кочубей, Полей, Орлик, обрисованные в их характерных и крупных исторических чертах. Над всеми господствует монументальная фигура Петра. Он дан последовательно, в утро сражения, в полдень перед боем и вечером в шатре. Три сжатые зарисовки — Незабываемыми чертами фиксируют во весь рост историческую фигуру. Изображение намеренно выдержано в стиле придворного портрета XVIII века, его торжественностью, героичностью, хвалебностью и апофеозом. Как будто некий бог в лучах нестерпимой для взоров смертного славы проходит перед нами, окруженный громами и молниями, — пишет Белинский. Но замечательный мастер исторической живописи, сквозь все атрибуты парадного стиля, дает ощущение живой фигуры, дышащей энергией и силой. В сравнении с романом об Ибрагиме и с танцами 1826 года, где был обрисован строитель Петербурга и просветитель России, в Полтаве Петр раскрыт совершенно по-новому. Это военный гений, преобразователь русской армии, руководитель генерального сражения и организатор величайшей победы. Впервые поэт изображает своего героя в гигантской борьбе с темными силами, пытающимися растоптать воздвигаемое им новое государство. На фоне величественных событий Северной войны зловещими и мрачными тенями выступают враги России Петра. Поэт неопровержимо показывает, как в своих тщеславных притязаниях Карл XII и Мазепа бесповоротно осуждены историей. С замечательным лаконизмом Пушкин отмечает обреченность шведского завоевателя. «Отважный Карл скользил над бездной, он шел на древнюю Москву» — это поистине бессмертная историческая формула. Идти на Москву — значит скользить над бездной. Сам Пушкин тут же называет провал аналогичной попытки через столетия, в дни наши. то есть в 1812 году, как бы предсказывая такое же бесславное крушение всем будущим поползновениям на сердце его родины. Безнадежными оказываются самые хитрые и решительные маневры шведского короля. Встретив сопротивление и стремясь нанести непредвиденный удар, он сворачивается со смоленской дороги на юг. Внезапно Карл поворотил и перенес войну в Украину. Но и эта гигантская стратегическая диверсия не спасет его от неминуемой гибели. На новом театре войны его ждет вооруженный русский народ, руководимый своим вождем. Твой близок день, ты вал Полтавы вдали завидел наконец. Жребий брошен, и участь решена. Шведского полководца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 при виде регулярной Петровской армии, понимает свою политическую ошибку и Мазепа, изменник русского царя, переметнувшийся на сторону военного счастливца Карла в расчетах на украинскую корону. Но задуманный Гетманом план гражданской войны, вольности кровавой между усобицей и смутой сорван, украинский народ не пошел на предательское восстание. Рушатся и расчеты на достижение верховной власти с помощью чужих военных успехов. Накануне боя, при виде неотразимой системы полтавских редутов и незыблемого русского фронта, Мазепа убеждается в неминуемом крахе своих расчетов. Ему ясно и легкомыслие воинственного бродяги, который давнишним своим успехом мерит новые невиданные силы Петра Титана, как назовет его вскоре Пушкин. Кучки мятижных казаков, подавленные своими мрачными предчувствиями, этот ренегат, не имеющий отчизны, наблюдает величайшую битву за родину и ее государственную будущность. С поразительной исторической достоверностью и художественной мощью изображен в поэме «Полтавский бой». Знаменитое сражение началось на расцвете. Горит восток зарей новой. и открылась стремительной атакой шведов на русские передовые позиции, отвечавшие вихревым огнем. Сквозь огнь окопов рвутся шведы. За линии редутов артиллерийский бой наносит непоправимые удары наступающей армии и приводит в замешательство ее отборные части. Генерал Розен отступает со своей расстроенной колонной. Меньшиков окружает полк Шлиппенбаха. Вольбой отбитые дружины, Мешаясь, падают в опрах, Уходит Розенск, во стеснины, Сдается пылкий шлиппенбах. К десяти часам утра Сражение переходит в решающую фазу. На отряды противника, Достигшие основных укреплений русского лагеря, Петр организует контрнаступление. Раздался звучный глаз Петра. Армии сошлись на расстоянии оружейного выстрела, И открыли сильнейший огонь. Гибельным хаосом закипает беспримерная всеобщая схватка стрелков и всадников под непрекращающийся грохот орудий. Гром пушек, ржанье, топот, стон, и смерть, и ад со всех сторон. Но воля к победе защитников родной земли берет верх К одиннадцати часам русская конница решает исход боя, охватывая фланги шведской армии, и обращая ее в бегство. Еще напор, и враг бежит, и следом конница пустилась. Под натиском преследующей кавалерии шведы бегут к Днепру. Полтавский бой закончен. перует Петр. В описании Пушкина одинаково поражает историческая достоверность батальной картины и ее грозная мощь. Непреклонный строитель нового государства — Показан и его неотразимым защитником. Гениальный полководец, создатель грандиозного военного плана, вдохновитель и руководитель войска в решающий момент боя, Петр одерживает победу огромных политических и культурных последствий. Как указывал Пушкин, успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы. Так развязывается запутанный узел национальных судеб и государственных соревнований. Историческое дело Петра торжествует над личными помыслами и темными расчетами его врагов. Авантюризму Карла и кознем Мазепы противопоставлен в поэме Пушкина «Гениальный замысел обороны Родины», осуществленный вооруженной нации в бессмертном подвиге полтавской победы. В напряженном и беспощадном споре за историческое преобладание побеждает русский народ, ставший Великой Армией. Над темным омутом интриг и вожделений высится в эпилоге поэмы «Огромный памятник герою Полтавы». Так на знаменитом петербургском монументе Петра, столь волновавшем мысли воображения поэта, извивающийся змей, растоптан скачущим конём, Венчанного лаврами триумфатора, Неудержимо несущегося вперед С повелительным жестом И всеозирающим взором. В гражданстве северной державы, В ее воинственной судьбе Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, Огромный памятник себе. Героическая поэма Пушкина, Прославляя вождя, славит и народ, непоколебимо смыкавший в жесточайшей битве над падшим строем свежий строй и героически отстоявший родную землю от иноземного нашествия. Обращаясь к теме Петровской эпохи, Пушкин замечательно выдерживает ее в стиле искусства того времени с его декоративной торжественностью и победной орнаментикой. Старинные литераторы — отмечали в своих записках, что в XVIII веке поэзия тянулась за живописью и Державин увлекался передачей в поэзии картин и красок. Сражение со шведами в Полтаве отчасти выдержано в традиции старинных баталистов. И в соответствии с этим, порывая с аллигическим стилем романтической поэмы, Пушкин обращается к хвалебным одам на взятие крепости, или прославление победоносных полководцев, намеренно вводя в свои описания ломоносовские изречения. Все это служит историческому реализму Пушкина и дает поразительное ощущение эпохи в ее конкретных проявлениях и формах. Образ Петра продолжал увлекать Пушкина и в 1833 году. В Оренбурге Он с увлечением говорил Далю о своем намерении изобразить этого исполина. Поэт долго и мучительно разрешал для себя проблему этого сложного и противоречивого характера, поражавшего его своей новаторской мощью. Двойственность героя отмечена в записи Пушкина, 1835 год. Достойно удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первая — суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые — нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Эти резкие контрасты реформаторских замыслов с личными чертами своевольства и варварства Пушкин решил внести в историю Петра обдумав. Но в поэме, к которой вскоре обратили его изученные материалы, необходимо было дать художественное обобщение героя и сохранить за ним монументальную целостность и монолитность. Вот почему, приступая в 1833 году к «Медному всаднику», Пушкин строит исторический образ не на раскрытие противоречий, а лишь на могучей творческой энергии Петровского характера. поэме о Петре «Самовластный помещик» решительно преодолен носителем государственной мудрости, творящим для будущего. Понимание его личности связывается теперь у Пушкина с новой концепцией великих политических переворотов. В отличие от его раннего преклонения перед образами одиноких, самоотверженных и обреченных героев, как Зант, Лувель или ривего, Он считает теперь, что подлинный творец будущего — это герой, выражающий творящий дух истории, мощно поворачивающий колесо времени, отважно ведущий за собой труды и мысль своего поколения. Петр, поднявший Россию на дыбы, — спаситель России, хотя бы он и спасал ее уздой железной. В этом его значение борца с темными силами и великого реформатора своей родины. Недаром в тридцатые годы Пушкин сближает имена Петра Первого, Разина и Пугачева, понимая их как разные типы русского революционного действия. Петр для него теперь воплощенная революция. Не во всем сочувствуя этой революционности Петра, Пушкин преклоняется перед ее силой и действием. «Петр Великий один — целая всемирная история», — пишет он в 1836 году Чаадаеву. Эту основную идею «Медного всадника» верно отметил его первый критик Белинский. Эта поэма «Апофеоза Петра Великого» — самая смелая, какая могла только прийти в голову поэту, вполне достойному быть певцом великого преобразователя. Другой герой поэмы Евгений, которому суждено вступить в борьбу с мощным властелином судьбы, — Раскрывается автором как человек слабый и совершенно неподготовленный к трудному акту политического протеста. Он беден и лишён дарований, ему не хватает ума и денег, то есть основных двигателей окружающего общества. Все пути к успехам и широкой деятельности для него закрыты. Это не носитель новаторских идей, как пётр не мыслитель, не строитель, не борец. Евгений показан вначале как маленький человек, для которого вопросы личного благополучия и семейного устройства важнее огромных жизненных заданий государства и великих целей национального роста. Петербургу Петра, ограждающему отечество от врагов и призывающему к себе все флаги мировой торговли, он противопоставляет только свою парашу. Созданный для сладостных мечтаний и домашней идиллии, Он не понимает законов политической борьбы. Пути истории и великие задачи государственных строителей вне его кругозора. Но, пережитая Евгением катастрофа, преображает его. Из глубины личного страдания возникает философское сознание мировых порядков. Иль вся наша, и жизнь ничто, как сон пустой, Насмешка неба над землей? Одновременно зарождается критическая мысль об основании Петербурга и растет смелый протест против строителя чудотворного. Новое глубокое восприятие жизни приводит пассивного созерцателя к титанической схватке с державцем полумира. Но первое же ответное движение медного исполина обращает его в бегство и бросает в безумие. Так созревает общефилософская идея Пушкина. Теперь, в отличие от периода создания стихотворения «Кинжал», поэт осуждает все одиночные, не связанные с народом и, значит, безнадежные политические выступления. Книга Радищева, убийство Коцебу и герцога Берлийского, военные заговоры в Испании, Неаполе, Португалии, Петербурге, Варшаве. Все это слагается в единое представление о неравной борьбе о множестве отчаянном и безрассудном, обрекающем на гибель общее великое дело. В своих письмах и записях 1828 года Пушкин говорит о безумных замыслах, о несчастных участниках восстания, о ничтожности их средств, о необъятной силе их противника. В 1830 году в статье о записках Самсона Пушкин говорит «О безумце Лувелле». такие определения уже подготовляют концепцию и терминологию медного всадника. Но в отличие от реакционной Европы двадцатых годов, в центре пушкинской поэмы великий герой государственного зодчества. Трагизм, раскрывающийся здесь борьбы в том, что против могучей передовой силы истории выступает обреченный на гибель одинокий бунтарь, убежденный в своей правоте и отстаивающий свое представление о справедливости и мудрости. Такой образ привлекал внимание Пушкина. Первоначально поэт даже предполагал связать судьбу Евгения с личностью его предков, которые в эпоху Петра мужественно выступали против построения Санкт-Петербурга и участвовали в стрелецком бунте. Как раз в эпоху описания «Медного всадника» составляются планы повести о московском восстании 1682 года, где выводится и полковник Стрелецкий, очевидно известный циклер, казненный 4 марта 1698 года вместе с Федором Матвеевичем Пушкиным. С Петром мой пращур не поладил и был зато повешенным. В первоначальной редакции «Медного всадника» в рукописи родословной моего героя» судьба Езерских при Петре изображалась в тех же тонах. Один из них был четвертован за бунт Стрелецкий. Сбоку приписано «За связь с Циклером», в других вариантах «За староверцев и стрельцов», «За связь с царевною», «За Софью». Традицию этого предка и должен был продолжать герой поэмы. Новый враг Петра изображен в медном всаднике обнищалым потомком исторических родов, блиставших некогда под пером Карамзина, есть в средневековой Руси, но ныне совершенно забытых. С ростом замысла тема реакционного сопротивления отступила перед более глубокой философско-политической проблемой, широко и обобщенно раскрывающей трагедию человека с его частным миром, безжалостно растоптанного, неумолимым ходом истории, воплощенной в образе непреклонного и стремительного медного всадника. Нет сомнения, что в этом осмысливании исторического пути Пушкиным глубоко была пережита и драма современного ему передового поколения, сраженного в безнадежной борьбе. От буйного стрельца, хорошо знакомого поэту по родословным преданиям, он обращается к новейшим пустынным сеятелям свободы, с которыми был так близко связан личными отношениями. Как одиноких борцов эпохи своей молодости, Пушкин жалеет и своего Евгения. Но в 1833 году он уже не усматривает в его жесте урок царям. Как и в 1821 году, он глубоко сочувствует своему мученику. Но если в то время могила Карла Занда представлялась ему вечной угрозой преступной силе, Теперь его раздавленный мятежник гибнет бесславно, без отзвука и ответа, не имея даже надгробия, похороненный ради Бога на пустынном острове чужими и безвестными руками. Ему противопоставлен образ героя, увековеченного в бронзе, победоносно осуществившего свой революционный замысел и воздвигнувшего на берегах Европейского моря цитадель новой российской государственности. Слабоцильному мятежнику, кончившему безумием, Противостоит государственный зодчий, полный великих дум. Ветхому домишке, заброшенному наводнением на пустынный остров, торжественный Петербург с его дворцами и башнями. Угрозе Евгения ужо тебе пролог поэмы. Красуйся, град Петров, и стой, неколебимо, как Россия. Никогда еще Пушкин не выражал с такой неотразимой энергией свое преклонение перед Петром-преобразователем, выражающим поступательный ход исторического процесса. Беспримерное величие поэмы в ее огромном замысле изобразить революцию как строительство государства. Стих петербургской повести остался в русской поэзии непревзойденным по мощи своих ритмов и пластической энергии выражения. Даже бред помешанного принимает в этой поэме скульптурное очертание монументального ваяния. И обращен к нему спиною, в неколебимой вышине, Над возмущенной у стоит с простертой рукою кумир на бронзовом коне. В «Медном всаднике» свою мысль о Петре Пушкин, как фальконет высекает резцом и отливает в бронзе.